Не желая, чтобы надо мной смеялось неживое существо, которое не может набраться смелости даже назвать своё имя, гигантское тело вновь зашевелилось. Понимаю. Хоть представляться нежить от такого мелкого масштаба и кажется глупым. Я Кюр Илим лорд-дракон. Что? А, да, точно. Меня называют лорд-дракон древнего гроба. Понятно. Так значит, это лорд-дракон. Другими словами, он был наравне с сияющим лордом-драконом. Проще говоря, он был очень силён. Сатору пронзила боль. Теперь любой неверный шаг может обернуться катастрофой. Но вот загвоздка. Действительно ли Кюр и Лим в этой штуке? Или он дёргает за ниточки издалека? Конечно же, даже Слабак вроде тебя должен знать истинную суть лордов-драконов. Поверить не могу, что жалкая кучка зомби зовёт себя лордом-драконом. Похоже, ты сильно продвинулся. Или же это лорды-драконы так не скопали? Как бы то ни было, тебе точно не стоит красоваться перед столь великой и могучей нежитью, как я, не считаешь? Ахахаха, ну что за превосходный шут, воистину ты занимательный. Атмосфера около Кюр Элима резко изменилась. Все же нежить действительно раздражает меня. Даже стоя передо мной на грани исчезновения, ты не знаешь страха. Передняя лапа дракона внезапно вздулась, и огромное количество зомби рванулось вперед, словно веревка. В стену скелета воина они затащили его под драконию лапу. Скелет воин попытался вырваться, но из-за численного превосходства врага его поражение было неизбежно. Скелет воин исчез под драконьей лапой, и Сатору услышал далекий хруст его переломалываемых костей. Вместе с этим он почувствовал, как его связь со скелетом воином была разорвана. «Понятно, ты неплох». Использовал полет, Сатору отступил. «Неплох? Ха-ха-ха, ты на самом деле забавен. Правда, ты прирожденный шут». «Пф, думаешь, разрушив призванную мною нишу и нежить, ты победил? Огненный шар!» Заклинание третьего уровня поразило зомби, принявших форму дракона, и во все стороны разлетелись волны пламени. Да, на фоне огромного тела дракона взрыв казался очень незначительным, но Сатору все равно прищурился, осматриваясь. Дело в том, что он увидел, как именно пораженные зомби разрушались и выпадали. Как только поджаренные зомби разлетелись вокруг, на их место изнутри вылезли новые. Что это? И там тоже зомби? Огненный шар, искаженная магия, распространённая этими проклятыми ублюдками. Ты не только жалкий, но и приводящий в ярость. Кстати, это должно быть достаточно низкоуровневым заклинанием. Ночной лич, попробуй магию уровнем повыше. Ведь я хочу убедиться в завершённости этого тела. Да как ты... Да как ты смеешь использовать меня для своих опытов? Будь Сатору живым, он бы взбесился до пены на губах. Но Кюр Элим лишь залился смехом. «Ну, я так и планировал. Даже своей пустой черепушкой, думаю, ты должен это понимать». «Понятно. Так ты обратил людей этого города в нежить, чтобы защитить себя, броня из зомби поверх твоего хрупкого тела, так?» «Возможно. Может быть, лишь потому, что Кюр Элим считал Сатору значительно слабее себя, он и решил поболтать. Или же всё это время говорить ему было просто не с кем?» «Нет, моя цель не настолько тривиальна». Души людей этого города, и не более, были использованы мной лично. Эх, и как же ты это сделал, в чём твоя цель? У меня нет причин тебе отвечать. Конечно, ты можешь рассказать мне это в виде прощального подарка, прежде чем я отправлюсь в мир иной. Я этим одержим? Так подумал Сатору. Однако, простой руганью и колкостями ничего не добиться. Вспомнив про Киина и поняв, что его оппонент всё ещё был разговорчив, он решил узнать максимум из возможного. Примечание английских переводчиков. По каким-то причинам автор не объясняет, что титул «Лорда-дракона древнего гроба» перед обращением в нежить потерял свое значение в этом мире, так что эффект автоматического перевода не сработал на Сатору. Это останется загадкой вплоть до конца книги, пока автор это не объяснит. Похоже, лорд-дракон древнего гроба знает, что его старое имя больше не работает, поэтому и придумал новое на ходу. Примечание переводчика. В соцсетях был комментарий о том, что это может иметь некий смысл на уровне привязанности демонов к своим именам. А много ли ты объясняешь низшим формам жизни, муравьям, ползающим по земле? Если так, ты весьма щедрая душа. А, нет, ты природённый шут. Возможно, я уже давно раскрыл это, сам об этом не подозревая. Пссс, Раз ты зовёшь себя лордом-драконом, то я должен быть лордом-нежитью. У меня знаешь ли сотни слуг, но я сделаю исключение и сражусь с тобой один на один. Ты должен быть благодарен. Му, ха, ха ха Ну разумеется, лорд нежить! А, ха -ха -ха. Что смешного, а то, что ты не понимаешь, насколько это все потешно. Атмосфера изменилась. Сатур всегда был обыкновенным существом, хоть у него и был опыт касательно присутствия силы и жажды крови, полученной за пять лет путешествия. Все же эти вещи оставались ему непонятны. Тем не менее, он явно чувствовал боевой дух лорда-дракона. Однако, сложно было назвать это серьезным отношением. «Хоть я и могу просто подставиться под твой навык, но думаю, было бы плохо настолько поддаваться тебе, господин повелитель нежити. Возможно, мне тоже стоит выдать атаку. Попытайся уклониться, чтобы тебя не убило, ладно?» Кюрелим сделал свой ход. И пусть его движение было достаточно неуклюжим и медленным, но дистанция между ними сократилась поразительно быстро. С подозрением Сатору сразу понял причину такой удивительной разницы. Зомби под лапами Кюр и Лима, касающиеся земли, зашевелились после первого его шага, двигая тело, как тележку по рельсам. Если бы этому удалось обмануть его, Кюр и Лим был бы уже прямо перед ним. Сатору прищурился. Кюр и Лим поднимал правую лапу издалека, замахиваясь, будто собирался сделать быстрый пинок. С такого расстояния ему ничего не угрожало, Он не понимал, почему Кюр-Илим сделал это, но инстинкты Сатору подсказывали, что все не настолько просто, из-за чего он решил пригнуться, уклонившись от атаки. И в этот момент лапа растянулась, словно рулон бумаги. Массивная лапа из зомби пролетела над головой Сатору, который пригнулся настолько низко, что почти стал на колени. Скорость взмаха не была большой, даже Сатору, чьи навыки были близки к воину 30 уровня, мог уклониться. Но он не знал, что Кюр-Илим намеренно замедлил свой удар». «Ха-ха-ха-ха, отлично увернулся, но выглядишь при этом жалко!» Сатору понял смысл атаки Кюр и Лима, как только услышал громкий смех. Тот хотел показать свое превосходство, заставив Сатору упасть на землю. Сатору поднял голову и гневно выкрикнул. «Да как ты посмел заставить меня ползать по земле «Ха-ха-ха-ха-ха!» После удара лапа свернулась словно змея, и ее тень упала на Сатору. Возможно, это из-за того, что она состояла из зомби, но инерции в ее быстрых движениях не ощущалось. Зомби, находящиеся в суставах, хрустели и хлюпали, как будто их перемалывало во время движения. Сатору отчаянно пытался выйти из радиуса атаки Кюр и Лима. У него даже не было времени на полет, пришлось убегать на своих двоих. С глухим звуком лапа опустилась на то место, где только что был Сатору. Раздалось хлоп, хлюпанье, так как множество зомби оказались раздавлены. Он все еще не действовал всерьез. Эта атака, заставившая конечность зомби растянуться, как рулон бумаги, могла задеть его, и лишь по одной причине она этого не сделала. Это больше походило на игру кошки с мышью. Молния! Сатору направил заклинание на лапу Кюр и Лима, что стояло на земле. Бело-голубой разряд молнии пронзил огромную, толщиной со ствол дерева лапу. Однако это принесло даже меньший результат, нежели недавний огненный шар. Несколько зомби упали, но изнутри сразу вылезли новые, словно забивая протечку. Все выглядело так, будто тела зомби просто выплюнули. Он не знал, было ли это работой Кюр и Лима, или же происходило само по себе. Но с учетом, что тело противника состояло более чем из 500 тысяч зомби, не похоже, что каждого из них можно контролировать отдельно. Так что второй вариант выглядит реалистичнее. муха -ха, ха ха Лапа вновь сдвинулась, как только Кюр и Лим начал смеяться. Их! Часть передней лапы, что стояла на земле, вытянулась и выстрелила в направлении Сатору. Более десяти зомби протянули к нему руки, словно желая его тела. Зомби растянулись, как связанные верёвкой, и, оказавшиеся позади, держали тело, находившееся впереди. Таким образом, им удалось растянуться на несколько метров, не касаясь земли. Именно эта атака уничтожила скелета воина. Сатору разобрался с ней в спокойной, неспешной манере. Он немного отлетел назад с помощью полёта, Зомби, которым не удалось схватить его, медленно вернулись к лапе Кюр и Лима. По сравнению с тем, как они тянули скелета воина, они стали намного медленнее. С чего бы это? Что ты сделал? Никогда не видел, чтобы кто-то так использовал нежить, как ты это сделал. Нежити твоего пошиба такого не понять. На это способен только я. С чего бы? Ледяной шар. Хоть это и был навык, сравнимый по площади и силе с огненным шаром, Ледяные навыки сами по себе слабы против нежити, так что зомби он не нанес особого вреда, Кюр Илим даже не потрудился отвечать на него. Похоже, это была игра в поддавки, но раз так, можно делать что угодно».